Глава восьмая. Ужин. Раймонд. Женщина, одновременно яблоко и змея. Генрих Гейм. Мы ехали, насколько я понял, в пиццерию, которую просто обожал Ян. Правда, когда прибыли на место, на улице был чертовски сильный ливень. Никто из нас не решался покинуть заветный и сухой салон автомобиля. Стоит напомнить, что после разговора о причинах, заставивших Даниэлу сюда приехать, никто из нас не решался заговорить. Но тут, повеселев, мой брат с шальной улыбкой произнес «А давайте как в детстве!». Он открыл дверь и под проливным дождем побежал под навес кафе. Я же наблюдал за реакцией Даниэлы. Она сначала нахмурилась, потом, увидев Яна, бегущего к крыльцу... Вдруг улыбнулась, распахнула дверцу и побежала за ним. Они серьезно? Господи! Следующим бежал, естественно, я. Как вы, наверное, догадались, за эти несколько секунд мы вымокли до нитки. И все было бы не так катастрофично, если бы у Дани под футболкой было что-то еще из одежды. Но нет же! кань промокла и теперь представляла всему мужскому полу отменный вид. Великолепная грудь и эти торчащие соски. Твою мать! Я как подросток. От одного вида женской груди уже стоят. Ей нужно переодеться, ведь это могу видеть не только я. Быстрым шагом я направился к одной из официанток. Извините, не могли бы вы помочь нам? Начал я. Мы попали под дождь, и у моей девушки промокла одежда. Можно ей на время дать запасную униформу? Мы заплатим. Отдадим сразу же, как высохнет ее футболка. Девушка с минуту пялилась на меня, потом, что-то промычав, убежала в подсобное помещение. Я же повернулся посмотреть на Яна с Даниэлой и наткнулся на сердитый взгляд брюнетки. Даниэла Слабости мужчин, сила женщин. Вольтер Мы только зашли в кафе, а этот придурок уже с кем-то флиртует. Знаете, сейчас меня тошнило от самой себя. Особенно была противна эта чертова ревность, но избавиться от нее было невозможно. Чувства, которые, я думала, умерли, начали вырываться наружу. Когда Раймон вернулся, вся радость и легкость куда-то резко пропала, оставив лишь былую неприязнь. Ну, я и не сдержалась. «Что, Раймонд?» Кивнула в сторону официантки, приподнимая бровь. «И пяти минут без очередного перепиха прожить не можешь!» Кинув взгляд на Яна, увидела, как глаза того округлились. Бедный парень совершенно не знал, за кого ему заступиться. Мне было неприятно, но устраивать шоу тоже не хотелось. Устала. Поэтому, пробормотав что-то невнятное, Я направилась в комнату для принцесс, чтобы привести себя в порядок. Но Раймонд не будет Раймондом, если не вынесет мне мозг. Схватив за руку, парень потянул меня на себя. — Стой! — Отвали, придурок! Попыталась вырваться, но не тут-то было. — Даниэла, подожди, пожалуйста. Я чуть в обморок не грохнулась от подобного заявления. — Раймонд и просит? — Ты вся промокла, заболеешь. Поначалу мне показалось, что парень даже смутился, но после следующих слов я готова была его придушить. — Да еще у тебя все видно, как у студенческой шлюхи. Даже у Лолы стыда больше. — Рай, ты в конец охренел! думаешь, что говоришь! — начал было Ян, но я его одернула. — Не стоит, — произнесла натянута, смотря на Раймонда. — Он прав. Я и правда промокла до нитки. Жаль, нет запасной одежды. Придется всем пялиться на мою грудь. Хотя нет, мне не жаль. Произнесла с ядовитой улыбкой на лице. Тут к нам подошла официантка и хмуро протянула Раймонду униформу. Спасибо. Парень выхватил стопку одежды и всунул девушке пару баксов, а после униформа была вручена мне. Нет. Я была категорически против. Коли ты стыдишься находиться со студенческой шлюхой, пересядь за другой столик. Тут вмешался Ян. Красотка, ты правда можешь заболеть, не вредничай. Безумно хотелось послать этих братцев куда подальше, но почему-то сдалась под их напором. Да и заболеть не хотелось, скоро первый зачет по сопромату. Я не надену вещи этой дамочки. Могу предложить свою куртку, сказал Раймонд. В таком случае я лучше надену эту убогую форму, нежели твою куртку. Мало ли чем я могу заразиться. Выхватила из рук Раймонда чертову стопку и отправилась на поиски уборной, прорычав напоследок. Узлой меня уже созрел коварный план мести этому придурку, воплотить который я собиралась прямо сейчас. Итак, униформа была вполне обычной. Черные шорты и белая футболка с названием «Кафе». «Но кто сказал, что это не может быть сексуальным?» «Все, что нужно было сделать, это завязать футболку чуть ниже груди и распустить волосы». Шорты в доработке не нуждались, они и так прекрасно подчеркивали мою задницу. «Ну что ж, Раймонд, ты сам сказал, что я выгляжу как шлюха. Надо соответствовать». Когда я подошла к столику, за которым сидели парни, расплылась в довольной улыбке, И, подмигнув Яну, села рядом с Раймондом, закинув ногу на ногу. Мокрую одежду я положила на свободный стул между нами с Янчиком. — Что будем заказывать? — спросила, невинно хлопнув глазками. Раймонд сидел чернее тучи и нездоровым взглядом смотрел на меня. — Да, детка, моя взяла. Нашу тишину прервал Ян. Предлагаю заказать две пиццы, одну нам, другую Раймонду. Мужчина улыбнулся. А то он и до утра не протянет в новой квартире. — Ян, заткнись! — огрызнулся тот в ответ. — Девушка! — Ян подозвал проходящую мимо официантку. — Можно нам, пожалуйста, две пиццы пепперони и кофе на всех? — Какой кофе желаете? — устало проговорила блондинка, делая пометки. — Капучино. Проворчали мы с Раймондом в один голос и вновь замолчали. В школе это был наш любимый напиток. Удивительно, что страсть к нему у нас осталась до сих пор. — Два капучино и лата, красавица! Официантка кивнула, а затем скрылась где-то за стойкой обслуживания. — Ян, если ты продолжишь флиртовать с этой официанткой, то мне придется рассказать обо всем джесс, — напряженно произнес Раймонд. «Рай, ты знаешь, что я скорее себе член отрублю, чем изменю джесс!» На полном серьезе произнес Ян, а я тем временем с омерзением смотрела на Раймонда. После его слов я подумала, что Раймонд скорее отрежет себе достоинство, чем станет приверженцем Моногамии. «И ей с тобой повезло, Ян. Такой верный человек, чего не скажешь о твоем брате». «Если ты подразумеваешь Лолу, то она не моя девушка. У нас был лишь секс», — выплюнул парень, попиляя меня взглядом. «Лола тут ни при чем, Раймонд!» — прорычала, еле сдерживая ненависть. «Я веду к тому, что верность и ты находятся в разных полушариях». Разозлившись, парень глухо рыкнул и ударил кулаком по столу, от чего только подошедшая официанка вздрогнула. Девушка поспешила поставить наш заказ на стол и быстро смыться. Раймонд тоже решил не задерживаться и, как я понимаю, пошел громить уборную. Ну и пусть. Итак, кто такая Джесс? Но Ян был настроен скептически. Малышка, ты слишком строга к нему. И что вообще все это значит? Праза про верность и разные берега, тьфу, полошария. Что за черт? Завалил мужчина меня вопросами. А то и значит, Ян. Все, моей выдержке конец. Твой братец гребаный кусок дерьма. Когда я узнала об аварии и родителях, он трахался с одной из моих одноклассниц. Но Раймонд сказал: "Раймонд мудак". Отрезала. Я нуждалась в его поддержке. Он был необходим мне. Но вместо слов о вечной любви и преданности той лапши, которую он навешал, той глупой мне, Раймонд просто взял. И добил весь мой мир. Хорошо, что мы сидели в глубине помещения, и ближайшие столики были свободны. Иначе моя истерика стала бы всеобщим достоянием. Хотя теперь я знаю, что такое жизнь, и подобного больше не допущу. Ян судорожно обдумывал мои слова. Было видно, что об истинных причинах нашего с Раймоном расставания он не знал. Да и откуда. Одно радовало. Если Раймонд не рассказал о своем поступке, значит, стыдился. Но даже это не меняет того факта, что он предал меня. Нет, дело даже не в измене. Думаю, сделай это он при других обстоятельствах, было бы не так больно. Но тогда я считала его своей опорой. Тем, кто всегда поможет мне справиться с болью. Когда узнала об автокатастрофе, первым человеком, к которому я пошла, Был Раймонд, но он занимался куда более важными делами. Тогда, услышав о смерти родителей, внутри что-то надорвалось, а, увидев Раймонда с другой, сломалось. Я была раздавлена. Не знаю, как сумела уйти с той вечеринки. Помню, сил тогда почти не оставалось, но я сумела. Больше мы с Раймондом не виделись. Спустя два дня бабушка забрала меня к себе в соседний городок. Больше я обратно не возвращалась. Совсем. Всеми делами по перевозу моих вещей и завещанию родителей занималась бабушка. Я видеть этот чертов город и собственный дом, который, кстати, родители завещали мне и сейчас пылился впустую, просто не могла. И все было бы просто замечательно, если бы спустя два года... Я вновь не столкнулась с этим чертовым Раймондом. Так, кто такая Джесс? Твоя девушка? Я вновь задвинула неприятные мысли куда подальше, вернувшись к прежнему разговору. Нет, жена. Мура лицо я на моментом расплылось в счастливой улыбке. Жена? Вот это да. Он ведь старше Раймонда всего на пару лет, а уже кольцовам не верю. Знаю, знаю. Я слишком молод, и женский пол многое потерял после моей женитьбы. Янчик не будет Янчиком, если не скажет подобного. Но, малышка, я не могу без нее. Она именно та, которую я искал. Она красива, умна, образована. С ней всегда есть о чем поговорить, и у нее бесподобные шутки. Не женщина, а сказка. Я не мог ее упустить. К тому же мы весьма неплохо совместимы в посте. «Без подробностей, пожалуйста!» Я искренне засмеялась, смотря на радостного Яна. «Значит, она и есть та самая?» Ухмыльнулась. Мужчина кивнул. «Именно!» Мне хотелось больше узнать об этой идеальной женщине, поразившей Яна в самое сердце. Но вернулся Раймонд, и радостное настроение мужчины моментом испарилось. «Успокоился?» Скептически осведомился Ян. Только сейчас я заметила, что вся злость с лица парня куда-то улетучилась. Сейчас там была лишь грусть и что-то еще незнакомое мне, но при этом такое родное, что ли. Давайте просто спокойно отужинаем и свалим отсюда. Мы возникать не стали и молча принялись за пиццу. Знала бы я, чем обернется мне эта поездка в кафе.